От них мистер Корнер надеялся получить на продажу будущих мировых чемпионов. Когда я приезжал на ферму, сучка присоединялась к погоне за моей машиной, но, по-видимому, больше в угоду Джоку, и всегда отставала у поворота, предоставляя Джоку действовать одному. Нетрудно было заметить, что его энтузиазма она не разделяла. Затем появились щенята. Семь пушистых черных шариков, копошившихся во дворе и попадавших всем под ноги. Джок снисходительно следил, как они пытаются по его примеру гнаться за моей машиной, и даже чудилось, будто он благодушно смеется, когда они от усердия летели кувырком через голову и вскоре безнадежно отставали. Затем месяцев десять я у Роберта Корнера не был. хотя порой встречал его на рынке, и он рассказывал, что дрессируют щенков, и они делают большие успехи. Ну да, особой дрессировки не требовалось, все это было у них в крови, и, по его словам, они пробовали сбивать коров и овец в стадо, чуть только научились ходить. Затем я, наконец, снова их увидел. Семь джоков, щуплых, стремительных, бесшумно мелькавших между сараями и коровниками, и не замедлил обнаружить, что они научились у своего отца не только тому, как пасти овец. Было что-то очень знакомое в том, как они принялись сновать на заднем плане, когда я вернулся к машине. Выглядывали из-за прессованной соломы и подчеркнутой небрежностью занимали излюбленные стартовые позиции. Усаживаясь за руль, Я увидел, как они прильнули к земле, словно в ожидании сигнала марш. Я завел мотор, сразу прибавил оборотов, рванул сцепление и помчался через двор. В ту же секунду по двору словно плеснула мохнатая волна. Автомобиль с ревом вылетел на протелок, а по обеим его сторонам плечо к плечу несли спесики, и на всех мордах было давно мне знакомое фанатичное выражение. Когда Джок перепрыгнул ограду, семь щенков взвелись рядом с ним, а когда они вновь появились на последней прямой, я заметил нечто новое. Прежде Джок всегда косился на машину, потому что противником считал ее. Но теперь, покрывая последнюю четверть мили во главе мохнатого воинства, он поглядывал на бегущих щенков, словно видел в них конкурентов». а ему явно приходилось нелегко. Нет, он нисколько не утратил прежней формы, но эти клубки костей и сухожилий, которые были обязаны ему жизнью, унаследовали его быстроту, и к ней добавлялась непочатая энергия юности, поэтому ему приходилось напрягать все силы, чтобы они его не обогнали. И вдруг, о ужас, он споткнулся, и тотчас на него накатился мохнатый вал. Казалось, все потеряно, но мужество Джока было из чистой стали. Выпущив глаза, раздув ноздри, он проложил в себя путь через галопирующую свору и к тому времени, когда мы достигли шоссе, вновь вел ее. Но это обошлось ему недешево. Я притормозил, прежде чем уехать, и оглянулся на Джока. Он стоял на травянистой обочине, высунув язык, и его бока вздымались и опадали. Вероятно, тоже повторялось со всеми другими заезжавшими на ферму машинами, и от веселой игры не осталось ничего. Наверное, глупо утверждать, будто ты прочел собачьи мысли, но вся его поза выдавала нарастающий страх, что дни его безусловного превосходства сочтены, и в самом недалеком будущем его подстерегает немыслимый позор. Он окажется позади этой своры юных выскочек. Я прибавил скорости и увидел, что Джок смотрит вслед взглядом, яснее слов говорившим, долго ли я еще выдержу. Я очень сочувствовал Джоку. И когда два месяца спустя снова должен был поехать на ферму, меня немножко угнетала мысль, что я стану свидетелем его невыносимого унижения. Ведь ничего другого ждать было нельзя. Но когда я въезжал во двор фермы, он показался мне странно пустынным. Роберт Корнер в коровнике накладывал вилами сена в кормушки. Он обернулся на звук моих шагов.